Эксмо Детство. Хорошие книги для счастливого детства. Шарлотта Хаберзак. Не открывать. Малипусечки. За два дня до того, как все началось. Секки лег спать и в животе у него заурчало. Он почти ничего не ел за ужином, потому что его нижняя губа все еще была онемевшей. Сегодня он лечил зуб у доктора Пули, и тот сделал ему обезболивающий укол. Сэки грустно вздохнул. Недавно он пообещал родителям, что больше никогда не притронется к тем ужасным липким конфетам. Но он не мог сдержать свое слово, потому что в его коллекции не хватало последней фигурки королевы, а найти ее можно было только внутри леденца. Мальчик с гордостью посмотрел на коробку, где стояли в ряд крошечные разноцветные человечки, и устало закрыл глаза. Проснувшись утром, Сэки вскрикнул от ужаса. Коробка исчезла, а вместе с ней и вся коллекция человечков. Вор довольно засмеялся, хотя его душу наполняла печаль. Он ощущал горе мальчика, как свое собственное. От злорадства и жалости к себе он даже прослезился. Черные слезы закапали на пестрые фигурки в коробке. Скоро они оживут и устроят в городке настоящий хаос. Захихиков вор закрыл крышку и нацарапал на ней знакомый адрес. Никому, к черту на рога, в попу мира. Глава первая. Белый халат — И шотландская юбка. «Я похож то ли на доктора, то ли на чучело. простонал Нема, когда мама надела на него белоснежный халат. «Да еще с надписью на нагрудном кармане вас обслуживает господин Пенковский». Но жаловаться было бесполезно. Мама настояла, чтобы он носил в супермаркете рабочую одежду и не пачкал худи и джинсы. Только бы Ода не увидела его в таком наряде. Немо с мрачным видом взялся за работу. Извлек упаковку с ватными палочками из витрины с сырами и поставил на место флакона шампуня. Вздохнув, он обвел взглядом торговый зал. Пол был по-прежнему густо усеян колбасами, сырами, йогуртами, пакетами с мюсли, пачками печенья, зубными пастами, щетками, тетрадками и блокнотами, шариковыми ручками и яблоками. Нема пришел на помощь родителям сразу после обеда. Третий день подряд они наводили порядок в супермаркете и расставляли по местам товары, слетевшие с полок во время недавней невесомости. Мама подбирала все, что валялось на полу, и сортировала по корзинкам. Затем отец уносил эти корзинки к полкам и стеллажам, а Нема возвращал товары на места. Монотонная и жутко скучная работа. А ведь он договорился с Фредом погонять мяч на стадионе. «Может, это последний погожий день, а завтра уже начнутся осенние дожди». Расставляя пакетики с пухликами на полке, он лихорадочно придумывал отговорку, которая подействует на родителей. «Мне надо срочно написать сочинение. Зуб заболел. Я забыл в школе учебник». Но тут двери супермаркета раздвинулись, и внутрь пружинистой походкой вошел Хупси Хуберт. Немо мгновенно повеселел, ведь метеоролог с телеканала «Треска» был его кумиром. Мальчик старался не пропускать ни одного выпуска прогноза погоды. Хупси всегда превосходно выглядел, был мега-спортивным и имел отличное чувство юмора. Ага, да у вас такой же порядок, как в моей комнате, когда я был маленьким», пошутил телеведущий, обходя на цыпочках пакетики с порошком для пудинга. «Кто не убирает игрушки, остается без сладкого». Он обвел глазами торговый зал. «Где тут у вас констовары?» Весело усмехнувшись, Нема помог ему найти ластик и скотч. Хупси ловко подхватил их и ударом ноги послал в магазинную корзинку. Туда же с пяти метров он бросил две шоколадки и пачку перца горошком. «Попал!» — радостно воскликнул метеоролог. Немо засмеялся. Вот бы и ему однажды стать таким, как Хупси. Он бегом бросился к кассе, чтобы самому обслужить своего кумира. Так он мог хоть недолго поболтать с Хупси, пока подносил его покупки к сканеру. «Если бы не ваши прогнозы погоды, в нашем городе можно было бы умереть со скуки», польстил он телеведущему. «Ну что ты, а как же ваш супермаркет?» улыбнулся в ответ Хупси. «Ведь именно тут можно встретить лучших людей Нудинга». Он лукаво подмигнул и кивком поздоровался с нюхающей дезодорант Фрао Маширош и парикмахером Клаасом Ноксом. Который безуспешно пытался сдать бутылку из-под шампанского. Автомат отказывался ее принимать. Нема так и прыснул: Если самое интересное место в городе супермаркет, значит в нем и правда ничего не происходит. Не скажи, дружище. Вдруг вмешался в разговор господин Кох. Отец Фреда зашел в магазин, чтобы повесить объявление. Ты разве не знаешь, что скоро в нудинге состоится массовый забег? «Массовый забег?» – переспросил Немо. «Первый раз слышу». Господин Кох посмотрел на него с удивлением. «Разве Фред ничего тебе не сказал?» «Нет. И что в этом забеге такого особенного?» «О, мы устроим настоящий паркур!» Воодушевился господин Кох и стал с таким воодушевлением перечислять препятствия, которые будут ждать участников на дистанции, словно говорил об изысканных блюдах в меню ресторана. Стартуем на рыночной площади и бежим к Нудингскому лесу. Дальше по тропе здоровья через веревочный парк к болоту и крепости. Спустимся в пещеру со сталактитами и выберемся через расщелину в скале. Оттуда дорога уходит вниз и ведет вдоль берега к автозаправке. Добравшись до нее, мы переплывем через озеро. А в конце снова встретимся на рыночной площади, перелезем через высокую деревянную стену И перепрыгнем через горящий костер. Звучит круто. В Немо проснулся азарт. Впрочем, он не удивился, что Фред умолчал об отцовской затее. Его лучший друг ненавидит спорт и туризм. Он предпочитает оставаться дома и вместе с бабушкой печь пироги. Также придется напрячь извилины. Господин Кох постучал указательным пальцем по лбу. «Нужно будет определить как можно больше сортов овощей. В конце концов, они тоже важны для здоровья». Немо покосился на картинку с овощами, висящую рядом с кассой. Хотя он часто помогал родителям в супермаркете, он так и не стал знатоком овощей и фруктов. Он просто помнил номера, которые нужно пробивать на кассе. «Светло-зеленый корнеплод номер 17». «Красный картофель – 32». Странный изогнутый корень 10, а длинный белый салат номер два. До сих пор его абсолютно не интересовало, как они называются. Нема заверил господина Коха, что обязательно примет участие в забеге, тем более что Хупси Хуберт пообещал заглянуть туда вместе со съемочной группой. Если, конечно, погода позволит, добавил метеоролог и попрощался. Как только Хупси, Хуберт и господин Кох ушли, Немо закрыл глаза и предался мечтам. Он уже видел себя на пьедестале почета с кубком в руках. Хупси непременно возьмет у него интервью, и после этого все изменится. Ведь с того вечера, когда они с друзьями смотрели фильм «Космический кролик», он больше не мог сказать Оде ни одного разумного слова. И все из-за Фреда. Потому что тот пропел. Вывод влюблены! Когда Ода устроилась на диване рядом с Немо. С тех пор Немо все время краснел, рабел и нервничал. Прямо как раньше, когда они Содой еще не были лучшими друзьями. Но если он выиграет кубок, то наверняка снова обретет уверенность в себе, а Ода придет в восторг и бросится ему на шею, поздравляя с победой. Ах, вот ты где! Его мечты прервал знакомый голос. Нема часто заморгал, как если бы ему в глаз попала соринка. Перед ним стояла Ода, уперев руки в бока. На ней была зеленая шотландская юбка в клетку и такая же шапочка с пушистым помпоном. Необычный наряд. Что у тебя за вид? Спросила она. У меня? Прохрипел Нема, словно детеныш динозавра. Его бросало то в жар, то в холод. Сердце пустилось в скач. Но прежде, чем он успел ответить, Ода уже сменила тему. Представляешь, мы с Фредом встретили фрау Юкки. Она как раз направлялась к тебе с новой посылкой. Мы сумели ее уговорить, чтобы она отдала ее нам. Фред унес ее к себе домой. Что? Нема вдруг обнаружил, что его сердце способно биться еще быстрее. Новая посылка? «Вообще-то это круто, хотя нет. Вдруг новая ожившая игрушка помешает предстоящему забегу?» Его мечта о славной победе лопнула, как мыльный пузырь. «Нет. На этот раз они должны подождать пару дней, прежде чем открыть посылку». «Так ты идёшь?» Ода от нетерпения даже приподнялась на цыпочки. «Или хочешь, чтобы Фред сам открыл посылку?» Немо занервничал. Он знал, что Фред ни за что не решится на такой смелый поступок, тем более в одиночку. Но вдруг это сделает кто-нибудь другой? Такое уже случалось дважды. Почтальон Франц Ах выпустил вампираню, куклу вампира, а маленький Джек Рассел Терьер разорвал посылку с единорогом Мэджиком. Немо доверял Фреду, а вот его сестре Антонии нет». Она постоянно заказывала себе что-нибудь в интернете, а потом выкладывала в интернет видео с распаковкой. Лучше поспешить, если он хочет воплотить план с забегом в жизнь. Иду. Он торопливо соскочил со старенького стула заказ и сорвал с себя дурацкий халат и, перескочив через конвейерную ленту, крикнул родителям. Я скоро вернусь. Мама и папа с удивлением проводили его взглядом. А, кажется... Он забыл выключить плиту. Придумала отговорку Ода и тут же побежала следом за Немо.